вроде ж собирались». «А куда ехать-то?» — спросил Влад. «Я вот понятия не имею, куда они причалят». «Да, скорее всего, к той стороне острова, которая к ним ближе. В центр точно не полетят». Влад был согласен. Сам подумал о том, что корабли, скорее всего, или вовсе не смогут лететь над островом, либо смогут, но очень недолго, потому что над островом гравитация гораздо выше, чем в воздухе. Насколько именно эта зона повышенной гравитации простирается, Влад так и не понял, но по меньшей мере на высоту гиперболоидной башни точно распространяется. И даже чуть выше. Если у них нет возможности зависать в воздухе, то точно в центр не полетят. «И все-таки я бы на месте этого, который бежит, не стал бы швартоваться там, где спрятаться нельзя, а к нему остров повернут как раз той стороной», — Влад махнул рукой. От чего то и Влад, и дядя Саша были уверены, что беглецы пришвартуются и попытаются скрыться на острове, но ошиблись. Трехмачтовый беглец, которого Влад про себя окрестил вороной, вдруг развернулся и начал бой. Причем неожиданно это было не только для Лопатина и дяди Саши. Преследователи тоже явно не ждали, что уже совсем неподалеку от острова жертва вдруг развернется и нападет на более мелкие корабли. Теперь, когда на палубах можно разглядеть даже команду, стало возможно оценить примерные размеры кораблей и расстояние, на котором происходит сражение. Выходило так, что ворона совсем небольшая, метров сто в длину. Примерно как земной парусник, и мачты тоже всего три, правда расположены как-то странно. Одна по центру и две по бокам, сильно наклоненные, напоминающие распахнутые крылья. Собственно поэтому Влад так и назвал корабль. Лопатин примерно догадывался, для чего это сделано. Так ветер лучше ловится. Да и в целом, кроме наличия парусов, воздушный корабль не сильно напоминал привычные Владу морские. Форма здорово отличается, никакого киля, дно напротив почти плоское. Вообще, силуэт корабля больше напоминает каплю, если не обращать внимания на паруса. Однако и каплевидной ворону не назовешь. Скорее, это некий компромисс между аэродинамическими характеристиками и удобством команды. Преследователи на вид еще меньше походили на привычные корабли, а напоминали скорее каких-то причудливых рыб. И паруса на единственной мачте у них были совсем маленькие, что, впрочем, не мешало довольно шустро передвигаться. Наблюдать за боем было очень интересно и немного жутко. До сих пор, пока погоня происходила где-то очень далеко, казалось, что она не совсем настоящая, как будто смотришь за боевыми действиями по телевизору, разумом понимая, что все происходящее очень страшно, что там гибнут люди, взрываются снаряды, но где-то внутри все равно остается довольно паскудное чувство. Это не по-настоящему. Просто картинка на экране. Так было и с погоней. Ровно до тех пор, пока не начался бой. Взрывы, яркие, красно-зеленые, вспыхивали на бортах вороны. В первый момент Влад решил «Все, конец». баракуды оказались удивительно меткими. Корабль скрылся в облаках взрывов, Лишь через минуту стало ясно, что ворона, несмотря на обстрел, ухитрилась остаться почти невредимой, зато одна из баракут, так мысленно звал мелких преследователей Лопатин, вдруг взорвалась. Расстояние было слишком велико, взрывы были слышны с задержкой и приглушенно, как будто далекий гром. В бинокле было видно, как разлетаются во все стороны обломки кораблика, а через 10 секунд еще одна из баракут вдруг получила оглушительную пощечину. Нос разлетелся, длинное тело корабля начало заваливаться в воздухе. Владу показалось, что он заметил фигурки команды, пытающиеся дать кораблю еще хоть немного жизни. Наверное, надеялись дотянуть до спасительного острова, и у них это почти получилось. Почти. Так, не добравшись до края земли, покалеченный корабль вдруг будто на стену наткнулся и как-то плавно и неторопливо рухнул в бездну. Да, теперь уже можно было определить расстояние до кораблей. Очень примерно, конечно, но когда есть с чем сравнивать, это совсем несложно. Человек, он везде человек. Метр восемьдесят, разница в 10-15 сантиметров большой роли в расчетах не играет. Так получается, они в нескольких километрах от нас, поделился расчетами с соседом Лопатин. Да какая нахрен разница? Ты посмотри, это монстры какие-то. Дядя Саша даже поворачиваться к приятелю не стал, чтобы не отвлекаться от наблюдения. Лопатин пока следил за ковыляющим к острову под ранком, да пока считал расстояние, за боем не следил, а изменилось за эти несколько минут многое. Баракуда осталось всего две штуки, причем обе из боя уже вышли и за всех сил тянули в сторону острова. Победитель был определен, вот только и ворона без повреждений не остался. Из трех матчей осталась только одна, какие-то надстройки оказались поломаны, и еще, кажется, повреждены двигатели. По крайней мере, корабль, спешащий к земле, шел то ли боком, то ли галсами, постоянно подруливая, и намного медленнее, чем до битвы. Вот теперь пошли встречать гостей, удовлетворенно сказал дядя Саша. Только знаешь, какие-то они больно резкие, я не к тому, чтобы затихариться, как тут некоторые из наших советовали. «Но, может, попробуем для начала издалека за ними последить? С хлебом-солью потом подойдем, а то сунемся под горячую руку, как бы не огрести». «Да я и так не собирался с хлебом-солью-то», — согласился Влад. «Куда они хоть идут?» «Похоже, как раз к нашей стороне, в смысле, к речному шоссе идут. Тут и мы ближе, и удобнее будет швартоваться, сосняк же». Влад прикинул и согласился. Прыгнул в машину, подождал, пока дядя Саша займет пассажирское место. Хотел уже ехать, но тут обратил внимание на дружка. Пес, которого парень заблаговременно закрыл дома, как-то взобрался на подоконник и теперь так жалобно скулил, что сердце разрывалось. Взор бедной собаченьки был наполнен таким укором, что невольно возникало чувство вины. «Блин, дружок!» — расстроенно пробормотал Лопатин, прекрасно понимая, что тот его не слышит. «Ну вот куда тебя? А если ты залаешь?» «Выдашь нас и будет нам...» «Да он вроде не особо лающий, пожал плечами дядя Саша. «Зато, если что, предупредит. Мало ли, подкрадется кто». Лопатин плюнул и пошел открывать дверь. Пес был совершенно счастлив. «И нечего радоваться», — проворчал парень. «Мы не развлекаться едем, не гулять мы, понятно?» Дружок ничего не ответил, только рванул к машине, пока Влад не передумал. Ну смотри, если из-за тебя в какую-нибудь задницу попадем, устрою тебе неплановую помывку, понял. Мыться дружок ненавидел. Вот купаться в речке это пожалуйста, а процедура мытья с мылом вызывала у пса суеверный ужас. В этом Влад уже успел убедиться после того, как пес однажды это к невзначай забрался на кровать. Вид при этом имел крайне осторожный, получит или нет. Влад решил, что пусть спит где хочет, но для этого нужно мыться. Вот тогда-то и стало ясно, что дружок — большой противник мытья. Теперь Влад пытался пса этим мытьем напугать, но не был уверен, что тот понял. Всю дорогу до края острова дядя Саша внимательно наблюдал за небом, а когда остановились и заехали в кусты, принялся рубить ветки, чтобы машину замаскировать. Влад присоединился. В самом деле, хоть и поставили машину сильно заранее, но все равно лучше перестраховаться. Ты за небом поглядывай, а то пропустим. Что-то они больно быстро летят. Сосед тревожился и не без оснований. На большом расстоянии не было понятно, а теперь видно. Летят-то довольно быстро. Меньше часа прошло, а он уже прямо близко. Никаких биноклей не нужно, и так уже можно рассмотреть. И это поврежденный. К слову, одна из баракут так и не дотянула до острова, а вот вторая добралась и рухнула куда-то за реку. Влад выругался мысленно. «Туда быстро не доберешься, а надо бы». «Дядь Саш, давай, что ли, разделимся?» — предложил парень. «Не хочется их из вида выпускать». «Разделяться сам, знаешь, плохая примета», — проворчал сосед. «Но ну и ты тоже прав. Давай тогда иди, только, Слав, давай аккуратнее. Инструмент не забудь, а то мало ли». «Я только посмотрю, выжил ли кто», — успокоил мужчину парень. «И сразу назад». «Все равно далеко они не уйдут. На своих двоих да по незнакомой территории. Ты тут тоже осторожнее». «Уж будь уверен», — хмыкнул дядя Саша. «Эти-то явно сдаваться еще не собираются и корабль не бросят. Значит, далеко отходить не будут, постараются оборону какую-то построить. Вот я и посмотрю, что делать будут. Тихонько». «Эх, нервотрепка какая! Аж выпить опять захотелось!» Влад не стал говорить, что у него в рюкзаке, помимо расширенной аптечки, в которую он собрал кучу всяких медикаментов, еще и пол-литра водки, заботливо перелитая в пластиковую бутылочку из-под газировки. Просто на случай, если нужно будет промыть кому-нибудь рану, ну или для успокоения нервов. Не дядя Саша, тот на удивление за последние несколько дней к алкоголю не притронулся, себе самому. Подозвав дружка, Влад направился к реке. Благо, недалеко совсем. Речное шоссе потому так и называется, что идет вдоль реки. Перебираться через поток в этом месте было сложновато. Река, конечно, равнинная, но течение довольно быстрое, так что вполне могло и унести. Перебрался, хоть и с трудом, и даже дружка не упустил, тот как раз с течением справиться не смог, так что пришлось тянуть пса за поводок. В купе с плотиком, наскоро сварганенным из надувного круга для перевозки боящихся влаги вещей вышло сложно. Взобрался на высокий берег и тут же рухнул плашмя, чтобы не заметили. Слишком уж открытая местность, поля, которые идут до самого обрыва. И где-то в километре, прямо посреди травы, чидят обломки баракуды. «Дружок, на месте!» — зашептал страшным голосом Лопатин. Пес, увидев, что приятель резко рухнул, то ли заинтересовался, то ли забеспокоился, и теперь спешил тоже взобраться на высокий берег. Однако на жест Влада отреагировал, уселся, недоуменно глядя на действия Лопатина. А Влад пытался достать бинокль, но так, чтобы не поднять при этом голову над густой травой. «Даже не знаю, чего мне больше хочется, чтобы они выжили или наоборот». «Нет, в целом Лопатин хотел посмотреть на живых гостей, но только посмотреть, а драться напротив не хотел, поэтому и определиться не получалось». И все-таки, обнаружив на месте падения живых, хоть и раненых пришельцев, Влад испытал некоторое разочарование. Черт, не видно ничего, трава мешается. Влад все пытался улечься так, чтобы и видеть, что там происходит возле обломков, и самому не спалиться. В принципе, можно уже уходить, в ближайшее время они отсюда явно никуда не пойдут. Это он увидел, наконец, пришельцев. Трех очень невысоких людей, двое из которых были еще относительно ничего, Хотя и а вот третий лежал без сознания. Лопатин взглянул на небо. Вороны уже тоже было не видно, значит, приземлились. И дядя Саша там один. Значит, точно нужно поторопиться. Нечего ему там одному делать. Ладно, я только удостоверюсь, что они правда никуда не пойдут. Отговорка была так себе, очень слабая. Перед собой такая точно сработать не могла. На самом деле Владу просто было любопытно. Какие-то эти коротышки слишком мелкие, причем все трое. При этом сложены вроде бы пропорционально, да и вообще есть в них какая-то странность, вот только понять, какая именно, в бинокль все никак не получалось, а очень хотелось. «Давай, пошли, дружок», — шепотом предложил парень. «Только тихо, не хватало еще, чтобы нас заметили». Влад спустился обратно к воде и побежал вниз по течению. Там, где-то в полукилометре, начинались довольно густые заросли. Баракуда коротышек рухнула прямо в поле, так что Лопатин хотел только подобраться к краю зарослей, довольно густых на этом берегу, и посмотреть с близкого расстояния. От места, где чадно дымили остатки корабля, до края кустов было всего сотня метров. Как раз удобно все будет рассмотреть в подробностях. Бинокль поможет. Снова взбираться на берег не пришлось. Заросли как раз и начинались там, где берег понижался. Весной эти места обычно подтоплены, но сейчас, летом, было довольно сухо. Если, конечно, обходить бы чешки с водой. «Дружок, ты только тихо, ладно? Мы одним глазком посмотрим, и все, лады? Не вздумай залаять!» Впереди появился просвет, и Лопатин притормозил, остро жалея, что одет в обычную свою футболку и джинсы. Дядя Саша, вот как переоделся в охотничий камуфляж, так больше из него и не вылазил, а Влад все никак не хотел переодеваться из привычных джинсов с футболкой, хорошо, хоть цвета не яркие. Но на фоне зелени синяя футболка и серые джинсы тоже значительно заметнее, чем камуфляж. Сегодня же переоденусь, благо есть во что! пообещал себе Лопатин и, плюхнувшись прямо на влажноватую землю, пополз. Тем более, что это все равно теперь стирать надо. Чем удобны густые кусты? Они хорошо скрывают желающего подкрасться незаметно. Чем они плохи? Через ветви и листья ничего толком не видно. Зараза, еще хуже, чем с берега. Ни хрена не рассмотреть. Лопатин осторожно раздвинул ветви и прополз еще поближе. Неизвестно, чем он себя выдал, то ли ветка какая хрустнула, то ли дружок слишком громко проскулил вопросительно. В общем, его заметили и отреагировали сразу. Влад сначала услышал какое-то короткое шипение, а потом над головой что-то пролетело. Потом еще и еще, а за шиворот посыпались сбитые снарядами листья. И только потом Влад наконец рассмотрел гостей. Никакого бинокля не потребовалось. Те двое, что оставались на ногах, смотрели в его сторону и стреляли из каких-то странных пистолетов. Его явно не видели, но стрелкам это не сильно мешало. Стреляли на слух и очень метко. Сообразив, что цель затаилась, потерпевшие крушение переглянулись, и один двинулся к кустам. Второй остался на месте и продолжал чутко следить за краем зарослей, готовый в любой момент прикрыть товарища. — Вот зараза! — разозлился на себя Лопатин. — Надо было тебе посмотреть, да? Ну вот посмотрел. Нравится? Как на зло карабин так и висит за спиной. Ползти с ним в руках было неудобно, вот Влад и повесил на спину. Еще на поясе в кабуре травматический пистолет. До него, пожалуй, ближе. Парень осторожно потянулся к нему, осторожно отстегнул хлястик, потянул пистолет. Проделать все удалось тихо, по крайней мере Робингуды его не услышали. Тот, что шел к кустам, замедлился, крался осторожно и, похоже, больше полагался на слух, чем на зрение. Зараза! Опять расстроился Лопатин. И как ты собираешься передергивать затвор? «Это-то точно услышат. Вон какой настороженный!» Пришлось аккуратно положить пистолет на землю и лезть за перцовым баллончиком, который брать-то с собой не собирался, просто забыл выложить. С баллончиком так же тихо не получилось. Тот коротышка, что был ближе, мгновенно прицелился и начал стрелять, причем удивительно точно. Еще и прицел вниз сместил, как будто понял, что противник лежит. Влад еще сильнее вжался в землю, ежесекундно ожидая, что вот сейчас ему в спину или в затылок прилетит. Очень хотелось вскочить и убежать, а в то же время закрыть глаза от ужаса и зажать уши руками, чтобы не слышать выстрелов. Еще и где-то на краю сознания висела отстраненная мысль. Вот зачем ты к ним полез, если такой трус? Позже Лопатин думал, что если бы не дружок, так бы его эти потерпевшие крушения и пристрелили, рука бы не дрогнула. Глаза он все-таки не закрыл, на это его мужество хватило, так что видел, как пришелец, продолжая стрелять, дошел до кустов и полез в них, продолжая периодически постреливать из своего странного оружия. И вот стоило ему зайти за кусты, откуда-то вдруг с рычанием вылетел дружок и повис на руке, той самой, в которой был пистолет. Влад на секунду опешил, но заставил себя вскочить, Два шага, чтобы подойти еще ближе, выставить руку с баллончиком вперед, выпустить струю, все вместе заняло не больше секунды. Только после этого противник закричал то ли от боли, то ли от неожиданности. Лопатин схватился за ту же руку, на которой висел дружок, тот сразу отпустил и начал чихать и кашлять. На пса едкий состав вроде бы не попал, но его чувствительному носу хватило и миазмов. Лопатин, так и не отпустив руку противника, свалился вместе с ним на землю, оседлал его и принялся бить по лицу, пока тут не замолк. Наверное, так и забил бы коротышку насмерть, вымещая свой страх и не в силах совладать с собой, но тут его товарищ снова начал стрелять. Это отрезвило. Влад пригнулся, сдернул с плеча винтовку, прицелился и тоже выстрелил. — А ну, брось оружие! — рявкнул Лопатин. Все-таки убивать не решился, стрелял так, чтобы пуля пролетела рядом и сразу после выстрела отскочил в сторону. «Я тебя вижу, ты меня нет! Следующей пулей убью! Бросай оружие!» Надеяться, что его поймут, было глупо. Влад это сам понимал. Тем не менее, последний оставшийся на ногах пришелец послушно уронил свой пистолет. «Руки подними!» — потребовал Влад. «И спиной повернись!» Удивительно, но и эту команду противник понял. И выполнил. Сопротивление было сломлено. Вот только что делать дальше Лопатин не знал. Ну то есть понятно, что пленного нужно связать вот только чем. Как-то не рассчитывал, что придется кого-то брать в плен, поэтому не озаботился ни веревкой, ни тем более наручниками. Последних в хозяйстве вообще не водилось. — Так, два шага в сторону и ложись на землю, — потребовал Лопатин, судорожно снимая ремень с мокрых и грязных джинсов. Чем не веревка? Конечно, пленных трое, а ремень только один, но это не проблема. Два других, похоже, совсем не способны к сопротивлению. «Дружок, с меня что-нибудь вкусное», — пробормотал парень. «Выпрошу остатки мяса у дяди Саши, а то тебе, наверное, корм надоел». Глава одиннадцатая Ремень не понадобился, потому что у пришельцев оказались свои, так что всего через несколько минут Влад промывал дружку нос и глаза, сидя рядом с поверженными противниками. «Двумя. Потому что третий, как оказалось, не без сознания, а мертв, причем погиб не во время посадки, а раньше». «Вы меня понимаете?» — спросил парень, закончив оказывать помощь псу. «А что?» Ты настолько тупой недоумок, что даже говорить по-человечески не можешь, чтобы мы тебя не могли понять, — ответил один из пленных вопросом на вопрос. Не знал, что русский распространен в этих местах, — Влад на подковырку внимания не обратил. Ну, точно недоумок, — покачал головой оставшийся целым коротышка. Я понятия не имею, что такое русский. Хватит нести чушь. Лучше развяжи меня, окажи помощь моему товарищу, которого ты подло избил. И помоги связаться с командованием, тогда, обещаю, тебя оставят в живых. Да, не задался первый контакт, — вздохнул Влад. — Ладно, пойдем, у меня времени мало, вставай давай и иди вперед, — и, не дождавшись реакции, добавил, — а то пристрелю, мне строптивые пленные не нужны. — О, с каким же удовольствием я буду смотреть, как тебя пытают, когда меня вытащат наши! — Мечтательно пробормотал коротышка, поднимаясь на ноги. Избитого и обрызганного перцем Влад взвалил на плечи, проверив предварительно, нет ли у него еще какого-нибудь оружия, а то вдруг очнется не вовремя. Идти с грузом на плечах было совсем не тяжело. Пришелец оказался легким. Ничего удивительного. Ростом пилоты или матросы, Лопатин не определился, как их называть, были всего чуть выше пояса, сантиметров 130. При этом еще и худощавые, так что весили килограммов 40, не больше. Влад, который за последнее время изрядно набрал форму, без труда тащил такой невеликий груз. Так и пошли, в обход кустов к реке. По дороге первый коротышка продолжал грозить тупому аборигену всяческими карами. В конце концов, Влад не выдержал. «Слушай, с чего ты вообще так злишься?» Вы приперлись к нам на наш остров, стали стрелять, даже имени не спросив, и теперь обзываешься. Потому что ты, тупой абориген, ничего не понимаешь. Этот остров вовсе не твой, этот остров принадлежит перворожденным, как и все, что на нем есть. Если ты, тупая Ариасина, здесь жил до того, как тебя исторгли ват, это еще не значит, что здесь что-то принадлежит тебе. Так что можешь даже не сомневаться, я имею право на тебя злиться». Только я не злюсь. Злиться можно на равных, а ты — грязь под моими ногами. «Перворожденных», — уцепился за знакомое слово Влад. «Это эльфы, что ли? Ты что, эльф?» «Я не имею чести принадлежать народу великих перворожденных», — фыркнул коротышка. «Я лишь служу им, как положено служить всем светлым расам. И они не любят, когда их называют эльфами. Запомни это. Если каким-то чудом они оставят тебя в живых, «Одним лишь этим названием ты можешь свое везение свести на нет. А, впрочем, можешь звать их эльфами или как угодно еще. Мне же лучше. Я буду с удовольствием смотреть, как тебя за такое накажут». «Понятно», — соврал Лопатин. «На самом деле ему ничего понятно не было». «А твой, как народ называется?» — спросил Влад. «Я — Хоббит». «Ну, здравствуй, Бильбо Бэггинс. Я тебя совсем не таким представлял», — вырвалось у Лопатина. Скажи, ты плавать умеешь? Я не имею понятия, что за слова ты сейчас использовал. Вероятно, что-то оскорбительное. Что еще можно ждать от проклятого Хумана? Все вы — лишь ошибка Творца. Но не переживай. Однажды мы докажем это Всевышнему, и тогда вы все сдохнете. Так что насчет плавать? Зачем ты спрашиваешь? Думаю, как перетаскивать тебя через реку. Плавать хоббит не умел и когда понял, что никакой лодки у Влада нет, впал в настоящую панику. Даже сбежать попытался, несмотря на связанные за спиной руки. Причем бежал довольно быстро, догнал его Влад с некоторым трудом, даже запыхался, и это несмотря на то, что шаг у Лопатина значительно шире. Догнав все-таки беглеца, Влад на ходу отвесил тому затыльник, о чем здорово пожалел. Коротышка рухнул и больше не встал. Парень даже испугался, что тот совсем помер, но нет, просто сознание потерял. Все-таки эти хоббиты оказались довольно хрупкими. «С другой стороны, так даже проще, да, дружок?» — спросил Лопатин. «Хоть вырываться не будет». В общем, перебрался. По очереди складывал пленных на плотик и плыл. И даже никого по дороге не утопил и не потерял, хотя и сложно было, особенно когда тот вредный хоббит очнулся прямо посреди реки и запаниковал. Хорошо, хоть Влад ему так руки и не развязал, а то были бы проблемы. Неотесанный дикарь! По воде нужно плавать на специальных приспособлениях это знает любой имбецил, распинался Хоббит уже после того, как оказался на берегу. Даже не доумки, не андертальцы и те в курсе, что надо хотя бы бревно какое-нибудь взять. Двуногие прямоходящие не предназначены для того, чтобы плавать самостоятельно. Это противоестественно и нарушает порядок вещей, определенный Всевышним. «Блин, верующий хоббит, это еще более странно, чем все, что я видел до этого». Влад не считал нужным отвечать на оскорбления, но за последнее время так привык общаться вслух сам с собой, что и сейчас не видел смысла отказываться от привычки. «При чем здесь вера? Это знание! Неужели до тебя лишний недоумок до сих пор не дошло?» Влад и теперь не стал отвечать. Ему вдруг показалось, что где-то что-то взорвалось, и поэтому остро захотелось поторопиться. Если там с дядей Сашей что-нибудь случится, будет очень нехорошо. Дальше двигался, не отвлекаясь на разговоры. Ворчание и ругань пленника тоже больше не слушал. Наоборот, каждый раз, как тот открывал рот, поторапливал его легким пинком. Если есть силы говорить, значит и идти может быстрее. Дядя Саша оказался на месте и встретил процессию заранее. «Ты зачем их притащил?» — недоуменно спросил мужчина. — Зачем вообще связал? — Да я просто посмотреть хотел, а они меня заметили, стрелять начали. Вот из этого. Влад показал конфискованный пистолет. Рассмотреть его времени еще не было. Пришлось брать в плен. — Ну и тащил бы их тогда домой. Здесь-то они зачем? А если заорет не вовремя? — Да тут что-то взрывалось, я поэтому и поторопился. А до дома далеко. Вдруг тут на тебя напали бы. — Ладно, чего теперь? Давай только им рты позавязываем, а то как бы не выдали нас. Вон злобно как смотрят. Кто хоть такие? — Называют себя хоббитами, и еще тут эльфы есть, прикинь, и они им служат. — Ну охренеть теперь, — хмыкнул дядя Саша, деловито завязывая рот тому пленнику, который оставался в сознании. — Стой, а как ты все это узнал-то? — Так они по-русски говорят. — Эльфы и хоббиты говорят по-русски? Не на Синдарине? «Прикинь, я и сам удивился. И знаешь, я еще больше удивлен, что ты знаешь, как называется язык эльфов. Я вот не знал, из контекста догадался». Дядя Саша только отмахнулся и принялся вытаскивать только что укрепленный кляп. «Ну-ка, скажи что-нибудь», — потребовал мужчина. «Ты грязная свинья, переросток, готовая отсасывать у любого Борова», — сказал Хоббит. «Действительно по-русски хмыкнул дядя Саша и засунул кляп обратно». Правда, ругательство не наше. Странно все это. Ты лучше расскажи, что здесь происходит. Что взорвалось-то? Да не знаю я. Это у этих, гостей что-то. Близко я не подходил, чтобы себя не выдать, так что не знаю, что именно. Пойдем посмотрим. Только нужно того, осторожнее. У этих вот слух очень чуткий оказался. Так и поступили. Только перевязали покрепче пленников и запихали обоих под машину. Дядя Саша хотел еще дополнительно вырубить второго, но передумал. Пожалел. У Хоббита глаза уж больно несчастные были, когда люди обсуждали такую возможность. «Дружок, охраняй, ладно?» — попросил Влад. «Если развяжутся, грызи их хоть до смерти, ладно? Охраняй, понял? Сиди здесь!» Неизвестно, понял ли пес, а вот Хоббит точно проникся, если верить испуганным взглядам, которые он стал бросать на пса. Лопатин здорово подозревал, что как только они отправятся следить за очередными гостями, весь воспитательный эффект смажется, потому что дружок вообще-то не дрессированный. Умный, конечно, но ведь не учили его. Тем не менее, четвероногий удивил. Вздохнул тяжко, дескать, чего не сделаешь для друга, и действительно остался сторожить пленников. Перестраховались они даже слишком сильно. Влад подумал, что можно было бы и не понижать так сильно голос, За два километра, а именно на таком расстоянии находились беглецы, тихий разговор точно никто не мог услышать. «Дядь Саш, может, надо было на велосипедах? А то как потом убегать будем, если что? На своих двоих?» «Просто нечего попадаться на глаза, вот и убегать не потребуется», — проворчал сосед. «И давай уже дальше по-пластунски». По пластунски Лопатин уже сегодня наползался, но делать нечего, пришлось ложиться, благо на этом берегу было сухо и относительно чисто. Но все равно, мышцы и так ныли от непривычной нагрузки, так еще и дядя Саша оказался недоволен его умением передвигаться. — Тебя в армии ползать, что ли, не учили? — через некоторое время возмутился мужчина, уже шепотом. — Нахрен ты так зад отклячиваешь? И почему у тебя винтовка за спиной? Это ж неудобно! Лопатин мысленно чертыхнулся. Час назад чуть ли не с жизнью прощался из-за того, что винтовка осталась за спиной, и вот, пожалуйста. — Не служил я, — проворчал парень. — Тьфу, интеллигенция, — сплюнул сосед. — Ну так смотри, как я делаю, и повторяй, и зад не отклячивай. Неизвестно, стал ли Лопатин ползти лучше, но дядя Саша больше ничего не говорил. Впрочем, говорить уже в принципе было опасно, потому что разведчики достаточно приблизились к гостям, И лишними обсуждениями можно было выдать себя. А обсудить увиденное очень хотелось, потому что было оно удивительным. «Орки! Как пить дать орки!» — думал Влад, разглядывая снующих матросов. Высоченные зеленые мужики носились по развалинам какого-то завода. Развалины эти находились в километрах в четырех от края острова, что Влада здорово удивляло. Получается, все-таки могут летучие корабли повышенную гравитацию преодолевать. Пока шли, дядя Саша рассказывал, как ворона тянула эти последние километры, и, судя по рассказу, путешествие далось команде непросто. Однако пришельцы все-таки добрались, куда хотели, и довольно аккуратно уложили корабль прямо в главное здание завода. Благо, крыша провалилась давным-давно, ломать не потребовалось. Этот завод пустовал с середины 90-х и постепенно разрушался, однако стены были еще крепкими. А вот команда вороны и решила устроиться в таком укрытии. Теперь зеленые громилы мелькали в пустых окнах, то ли занимались ремонтом, то ли просто обустраивались. Влад с дядей и Сашей остановились метров за триста, деталей различить было нельзя, но общий характер деятельности определить получилось. Часть команды, что была снаружи, занималась и вовсе странным делом. Орки изображали из себя экскаватор, то бишь набирали землю в мешки и уносили внутрь здания, видимо, обкладывали корабль. Работали слаженно, глаз радовался. Никто не суетился, все действовали четко, как будто им каждый день приходится таким образом готовиться к обороне. Влад так увлекся наблюдением, что вздрогнул, когда дядя Саша потряс его за плечо. — Предлагаю сваливать, — сказал дядя Саша, едва слышным шепотом, приблизив губы к уху. — Эти отсюда явно никуда уходить не собираются. Лезть к ним сейчас тоже смысла нет. Чего мешать людям? А вот допросить твоих пленных будет очень полезно. Хоть узнаем под конфликта. Влад поспешно кивнул. Не столько потому, что так сильно согласен был с соседом, просто это неприятно, когда к твоему уху так интимно прижимается губами бородатый мужик. Нет, там даже намека не было на что-то не такое. Но все равно ведь неприятно. Это тебе не красотка какая-нибудь. Машину, наверное, оставим, рассуждал Влад, когда они добрались до УАЗика и убедились, что пленные никуда не делись. Незачем зря туда-сюда гонять. «Тем более могут услышать звук мотора», — кивнул дядя Саша. «Там не лопухи сидят. Видел, дозорных рассадили. Один за небом следил, а другой округу осматривал». Ничего подобного Влад не видел, просто не обратил внимания. Но расписываться в собственной невнимательности не стал. Собрались быстро. Дядя Саша еще раз проверил, что уазик достаточно хорошо замаскирован. На взгляд Влада лучше просто некуда. Если бы он не знал точно, где искать машину, ни за что не нашел бы. И так-то только по характерным приметам разглядел. Как думаешь, может мне остаться или тебе? Последить за ними? А смысл? Они оттуда явно никуда идти не собираются. Если вдруг успеют починиться и взлететь, мы это увидим. Если те, враги в смысле подлетать начнут, тоже заметим. А так только устанем за ними следить. Или хуже, на глаза попадемся. И тогда допрашивать уже не мы будем, а нас. Короче, будь нас хотя бы четверо, тогда да, двоих бы оставили, двое с пленными и потом бы сменили. А так только зря силы потратим. Станет приближаться тот корабль, подберемся поближе, посмотрим, что будет». Спорить Лопатин и в этот раз не стал. Дядя Саша правильно рассуждал. Скоро темнеть начнет. Ночью температура и здесь, в этом странном пространстве, понижается, так что наблюдение вряд ли будет комфортным. Конечно, оставлять вот так неведомых пришельцев не хотелось, но вдвоем действительно везде не успеешь. Возвращаться домой было далеко, километров пять. За это время Влад успел проклясть решение идти пешком, и еще свою несдержанность. Видно, слишком качественно он побил одного из хоббитов. Тот в себя приходить не спешил и вообще выглядел ужасно, того гляди помрет. И вовсе он нелегкий, думал Влад, стараясь отвлечься от отсчитывания шагов. С чего мне тогда так показалось? Весит как наковальня. Надо было хоть велосипед с тележкой прихватить на такой случай, сейчас бы горя не знали. Добрались все-таки. И Влад даже искренне гордился тем, что так и не высказал свои жалобы вслух. Откладывать допрос не стали. Правда, что сам Влад, что сосед в этом деле оказались не слишком опытными, а пленник особо не стремился делиться сведениями. Наоборот, все больше сыпал ругательствами и оскорблениями. На угрозы внимания почти не обращал, видно понял, что убивать или даже просто бить его никто не собирается, и обнаглел. Даже наоборот, сам пытался объяснить тупым долговязым аборигенам, какую огромную и фатальную ошибку они совершают, доставляя неудобства служащим великих перворожденных. Что-то, судя по тому, какие кара он обещает, эти самые эльфы вот вообще не образец высокой морали. — озадаченно подытожил на очередной раунд допроса. — Если не врет, конечно. Я как-то совсем по-другому представлял себе эльфов. — А мне, наоборот, никогда не нравились, — хмыкнул дядя Саша. — Высокомерные снобы, которые в лучшем случае снисходительно относятся к прочим расам. — Они мудрые долгоживущие существа, — не выдержал Хоббит. — Конечно, они будут относиться снисходительно и к нам, и к гномам, и тем более к людишкам и прочей швали которая и сотни лет не живет на этом свете. Что вы можете за это время узнать по сравнению с ними? Некоторые из них тысячелетиями копят мудрости и знания. Ваша, да и моя, жизнь перед ними лишь миг, короткое мгновение. Вам, долговязые варвары, даже не хватает мозгов, чтобы оценить, насколько первородные превосходят вас. Дальше так допрос и пошел. И Влад и дядя Саша одновременно сообразили. На прямые вопросы пленные отвечать не желает, А вот когда при нем что-то обсуждают, терпения, чтобы не вмешаться, у Хоббита не хватает. Не выдержав, он начинает объяснять пленителям, какие они идиоты. В результате выудить удалось довольно многое. Судя по оговоркам Хоббита, выходило, что оба противника являются каперами. Этакие пираты на службе у своих государств, которые занимаются грабежом только в стане противника. Также выяснилось, что свежий остров — лакомый кусок, потому что появляются такие крупные, да еще и с постройками, крайне редко. Последние зарегистрированные случаи больше тысячи лет назад. Естественно, любое из государств готово многое дать за то, чтобы получить этот остров себе. Дело немного осложняется тем, что остров большой и находится на большом расстоянии от Айкумены. Влад не был уверен, что правильно понял слово, но решил, что Айкумена и Хоббит называют изученные места. Так вот. Остров находится от этих мест очень далеко, однако возможность подтянуть его поближе существует, и в принципе это даже не так уж сложно сделать, лишь бы не мешали, но с последним явно будут сложности. Сам Хоббит был искренне убежден, что остров, как и все, что на нем находится, принадлежит величественным первородным, хотя бы на том основании, что первыми на него ступили именно они, слуги первородных, То, что у коренных обитателей острова может быть на этот счет свое мнение, у хоббита вызывало только искренний смех. «Да кому оно интересно, ваше мнение?» Закончив смеяться, снисходительно объяснил коротышка. «Вас всех уже, считай, нет. Как только заберем все нужное с поверхности, снимем весь солнечный гелиотроп, на котором он держится. А вы можете и дальше цепляться за никому не нужную землю. Посмотрим, как вам понравится, когда она канет в бездну». Хотя ничего мы не посмотрим, из бездны еще никто не возвращался. Те же, кто покажется моим господам полезным, получат шанс занять свое место в рядах их слуг, так что ловите шанс хоть немного выслужиться. Намекну, как вы можете это сделать, отпустить меня и выполнять мои указания, ясно? Солнечный гелиотроп — это что, не вот этот камешек случайно? Влад продемонстрировал переливающийся желто-оранжевым цветом кристаллик, отковыренный с другой стороны острова. Уже заглянул за край. Вот именно он и есть, хмыкнул хоббит. Вы даже не представляете, какая это ценность. Солнечный гелиотроп это все! Так что мы разбогатеем. Команде, нашедшей не принадлежащий никому гелиотроп, достается 10%. Мне, как пилоту гончей, достанется десятая доля процента. Этого хватит, чтобы навсегда завязать с небом и вернуться на свой остров состоятельным хоббитом. «Я уже устроил свою жизнь, а вот вам следует постараться, чтобы выжить. Повторюсь, если будете себя хорошо вести, я, возможно, поощрю вас небольшой премией. Скромные подъемные. Решайте быстрее, долговязые недоумки. Ваше время на исходе. Через сутки сюда подойдет мой авианосец, и тогда будет поздно». От щедрого предложения люди в очередной раз отмахнулись, но Влад его запомнил. То, как уверенно распоряжался островом какой-то пилот гончи, его здорово возмутило. Среди прочего, земляне узнали также причину, по которой они так хорошо понимают хоббита. Оказывается, в том месте, куда они попали, нет разделения на языке. Просто нет и все. Пленный искренне недоумевал, о каком таком языке говорят долговязые аборигены. Есть же речь, которой изъясняются все живущие в Айкумении и не только. Как можно говорить что-то, чего не понимают другие? Возникало ощущение, что концепция языка в принципе недоступна пониманию хоббита. В конце концов, Владу пришла замечательная идея. Он нашел еще не окончательно севший смартфон, включил его и записал на диктофон ругань пленного. После того, как включил воспроизведение, долго и мучительно думал. Речь звучала, как совершенно непонятное чириканье, ни одного знакомого слова. На этом, собственно, допрос решили закончить. Пленный, видно вымотавшись за день, перестал реагировать на подначки и откровенно клевал носом. Да и Влад тоже за день довольно сильно устал. А на завтра были большие планы, нужно было понаблюдать за сражением между пришельцами. Хотя неизвестно еще, кто из нас пришельца, думал Лопатин, засыпая. Глава 12. Остров оказался дивно богатым. Когда наблюдатель нашел едва заметную неподвижную точку где-то на горизонте, радости команды не было предела. Все видели островок курьер Симаргла, поэтому сомнений в том, что остров где-то есть, почти не было. Симаргл крайне редко отправляет куда-то за пределы Айкумены курьера. Но одно дело знать почти наверняка, и другое увидеть своими глазами. и сама едва сдержала рвущийся наружу восторженный вопль, а уж команда и вовсе радовалась бурно. Еще бы, надежда выбраться из этой крайне неприятной ситуации оказалась не пустой. Тогда, несколько дней назад, после короткого воодушевления, вызванного недавней победой, команда слегка приуныла. Этого старались друг другу не показывать. Но никому, конечно же, не удалось друг друга обмануть. Каждый видел в глазах другого тревогу и вопрос. А что, если острова нет? Обнаружившего остров Гоблина Тришку качали на руках и чуть не вышвырнули за борт, однако долго радоваться злая Кассе не позволила. До острова нужно еще добраться, причем желательно как можно быстрее, чтобы осталось время подготовиться к обороне. В наземных боях Кассе разбиралась гораздо хуже, чем в воздушных, но точно знала, В воздухе им против авианосца никак не справиться. И подловить так удачно вражеских гончих больше не удастся. Теперь враг к стремительно относится серьезно. На ночь расходится в широкую сеть, чтобы не упустить добычу с одной стороны, а с другой не подставиться под внезапный наскок. «Ну, хватит праздновать!» — крикнула тогда Касси. «Нечего пока. Давайте, парни, надо поднажать. Быстрее доберемся, больше будет времени, чтобы подготовиться к встрече». У команды в самом деле будто открылось второе дыхание. Касси тоже не сочковала. Помимо обычных занятий, девушка усиленно думала над предстоящим боем на Тверде. Избежать его, скорее всего, не выйдет. Если только удастся все же подловить гончих и уничтожить их всех, при этом в тот момент, когда авианосец будет достаточно далеко, чтобы стремительная могла уйти до того, как он навяжет бой. «Но если так, остров мы потеряем», — думала девушка. А ведь это явно большой остров, уже отсюда видно. Да, «Дабо мне потом будут во всех портах байки ходить, как глупая девчонка Касси возомнила себя капитаном и отдала остров светлорожденным. Отличная перспектива. Папа будет очень доволен. После такого он, пожалуй, от меня вовсе откажется. Выдаст денег и разрешит делать, что хочу, лишь бы на глаза больше никогда не попадалось. Но такой ценой мне свобода не нужна». Светлорожденные всегда плохо воевали на земле, это известный факт. Однако преимущество у них существенное. Экипаж авианосца от 150 до 200 разумных, из них 50 – десантная команда. А у Каси в подчинении 10 разумных, из которых всего 9 бойцов, включая ее саму. Механик восхитителен, но он не боец. Впрочем, и для него работа найдется, думала девушка. Прямого столкновения нам в любом случае не выдержать, так что воевать будем нечестно, по-партизански. А в ловушках наш механик толк знает. Кася начала записывать идеи. Корабль, скорее всего, спрятать не выйдет, не под взглядами гончих. Однако сажать его на землю придется однозначно. И попробовать дополнительно бронировать. Хотя бы заложить землей самую важную часть — двигатели. Все остальное можно будет потом, после боя, починить. А двигатели в кустарных условиях новые не сделаешь. С корабля придется снимать все, что можно снять, а то, что нельзя, защитить так, чтобы никаким обстрелом повредить было невозможно. Вероятно, нужно будет его оставить, и это для Касси было как ножом по сердцу. Девушка уже давно отвыкла отделять стремительное от себя. Ей казалось, что она срослась с кораблем, и вот теперь отдать его на поругание врагу? Остается только сделать так, чтобы им было недостремительной. Конечно, в первую очередь они попытаются захватить ее. Нужно будет показать им, что это плохая мысль. Несмотря на боевой настрой, идей, как казалось Касе, было даже слишком мало. Впрочем, когда она показала свой список Ори, тот только расхохотался. «Девочка моя, ты слишком торопишься, как всегда. Мы не знаем, с чем придем к этому острову, какие будут расклады». «Дорога впереди еще длинная. Не торопись, лучше займись расчетами. Пока мы знаем только, что чем раньше подойдем к острову, тем больше шансов, что выживем. Вот и сосредоточься на этой задаче». Ори был, как всегда, прав, и Кася занялась изучением воздушных течений и расчетами. В этом она точно могла дать фору неуклюжему авианосцу. Он не может так филигранно следовать малейшим ветряным потоком, слишком большой. Даже не учитывая разницу в удельной мощности, одним лишь маневрированием стремительное может получить значительное преимущество. Ну а увидеть течение вовсе не такая сложная задача, как может показаться. Опытный воздушник определяет их по едва заметному дрожанию воздуха, по облакам пара, возникающим на стыках холодных и теплых потоков, по ночному свечению. Признаков достаточно, главное уметь их распознавать. И Касси умела. Девушка могла собой гордиться. Если команда выжила все возможное из механизмов стремительной, то она мастерски воспользовалась возможностями течений. «Может быть, я напрасно не участвовала в прошлых больших гонках», размышляла девушка на третий день пути, «в грязь лицом точно не ударила бы». По мере приближения к острову Касси все сильнее удивлялась. Это действительно сокровище. За такие острова в прошлые времена случались настоящие войны. «И очень возможно, что таковая случится снова. Слишком лакомый кусок», — мрачно одернула себя девушка. Остров был хорош. Не только велик. На нем был город, одновременно удивительно похожий и не похожий на те, что остались на родине. Такого Каси еще видеть не доводилось. Впрочем, не только ей. Столь больших кусков пространства не появлялось уже много веков. «Даже не знаю, что ценнее», — рассуждала девушка. Бесконечная река или этот город, судя по всему, жители Земли за последнюю тысячу лет не сидели, сложа руки и развивались. Любое государство пожелает покопаться в результате этого развития. Но и река, источник пресной воды, удивительная щедрость. О бесконечных реках Касси слышала, но видеть их вот так, отдельно от остальной тверди, ей до сих пор не приходилось. Крайне необычное зрелище поток воды, рассыпающийся сверкающими брызгами в бездну. В Империи Бесконечная река всего одна, и остров, на котором она есть, давным-давно встроен в материк. Касси как-то интересовалась, куда она впадает, и даже хотела посетить это огромное озеро, но не успела. Путешествие пришлось отложить. Вода, в Айкумене ценный ресурс. Нет, оставить такой остров светлорожденным — преступление. Скорее всего, они даже не станут его сохранять, У них, конечно, тоже есть законы против уничтожения Тверди, но все знают, как они поступают с найденными островами. Если есть хоть малейшие сложности с транспортировкой, просто собирают весь солнечный гелиотроп, а остров летит в бездну. Касси никогда не могла понять такого отношения. Это ведь земля. Светлорожденные живут на отдельных островах и не стремятся увеличить место для жизни. Они даже не присоединяют острова других народов, что входят в их государство. Это ведь неудобно. С другой стороны, из-за этого у них больше развит флот, напомнила Касси. И они живут так тысячелетиями, до сих пор не умерли и не исчезли. Значит, наверное, их способ жизни имеет право на существование. И все равно уничтожать острова ради гелиотропа — кощунство. Планы, как это бывает, практически всегда пришлось менять на ходу. Впрочем, в этот раз Касси была даже рада. Кто мог ожидать, что гончие так увлекутся погоней, что забудут об опасности? Должно быть, им тоже застило глаза несметное богатство в виде нового острова аж среднего класса. Касси этой ошибкой воспользовалась сполна. Ни одна из гончих не осталась на ходу. Кажется, одна или две все-таки дотянули до острова, что не очень хорошо. Но главное, шлюп на время остался без пристального взгляда чужих глаз. «Нет, с за ним наверняка следят, но на таком расстоянии светлорожденные смогут разглядеть лишь примерную область, куда сядет ее стремительная». Без повреждений не обошлось. Ури поймал щекой длинную щепку, оторвавшуюся от фальшборта при взрыве, чуть-чуть и остался бы без глаза. Остальные получили контузии, включая и саму Касси. Но хуже всего, что оказались повреждены двигатели левого борта, так что уйти с острова они теперь могут, только победив. Она, конечно, отдала приказ Хримпу, чтобы после посадки занялся немедленной починкой, но все понимали, не успеет. Как механик, гремлин очень хорош, но кораблю требуется и другой ремонт, поставить его на полный ход не выйдет. К тому же и полноценный ремонт, скорее всего, потребует больше времени. «Неважно», — успокаивала себя юная Димонесса. «Мы все равно в плюсе. Сейчас замаскируемся, защитим корабль и займемся подготовкой будущего поля боя. Светлорожденным придется штурмовать подготовленные позиции и плевать, что нас меньше. Всего в пятеро, а каждый из моих орков стоит двоих в бою». Касси не знала, кто именно станет их противником. Обычно капитаны светлорожденных не экономят на абордажной команде. Сами эльфы редко позволяют себе так рисковать жизнью, но у них достаточно короткоживущих, готовых подставлять свою голову за деньги. И обычно они яростные, сильные противники. Впрочем, с орками и мной им все равно не сравнится, особенно если мы будем готовы, успокоила себя девушка. Правда, даже у себя в мыслях она не чувствовала той уверенности, с которой эту фразу стоило бы произносить. Место для ремонта и будущего боя долго выбирать не стали, каждая минута на счету. Довольно большое бетонное здание с провалившейся крышей. Явно какой-то завод, вот только завод этот давно не используется. Однако стены, даже издалека видно, толстые, послужат хорошей защитой при попытке обстрела из корабельных пушек. И стоит завод на отшибе, на открытой местности, подобраться к нему незаметно будет трудно. В то же время на самой территории завода полно зданий, непонятных строений и прочих укромных уголков, благодаря которым эту территорию можно превратить в кровавую полосу препятствий для нападающих. Касси уже представляла, как по наступающим десантникам эльфов из самых неожиданных мест вдруг стреляют ее пушечки, снятые со стремительной. Да, определенно, лучшего места не найти. Лучше было бы только в городе, но он слишком далеко от края. С нашими повреждениями мы до него не дотянем. Что Кассе особенно нравилось, авианосец до завода точно не доберется. Для массивного корабля это слишком далеко, он просто не пройдет над землей такое расстояние. Мощности двигателей не хватит, а для обстрела дальнобойности пушек. Стремительная тоже едва дотянула. Каждую секунду Касси ждала, что вот сейчас натужное гудение и без того уставшего за бой единственного двигателя прервется, и они рухнут на землю, не долетев до укрытия. Обошлось. Не рухнули. Долетели. И даже опустились внутрь здания, не расколотив борта и дно края провалившейся крыши. Рухнули уже потом, когда остатки конструкции не выдержали веса стремительной и провалились. Мата была. Причем Кассия сама не удержалась, от чего остальная команда умолкла и уставилась на нее с искренним изумлением обычно Та Димонеса себя в руках держала и не демонстрировала виртуозного знания небесного фольклора. Команда начала действовать сразу, дополнительных приказов не потребовалось. Как только корабль перестал трястись и занял устойчивое положение, экипаж посыпался наружу. Прежде всего нужно было проверить, насколько сильно нештатная посадка повредила кораблю. Больше всего Касси боялась за двигатели, однако обошлось. Новых повреждений не было, правда, те, что они получили во время боя, тоже не радовали. Правый движок не работал. Хримп уже носился вокруг, ловко прыгая по обломкам здания и оценивал повреждения. Судя по встревоженным возгласам, которыми сопровождался осмотр, дела были не слишком хороши. Кассе очень хотелось потребовать отчета прямо сейчас, но девушка сдержалась. Все равно толку не будет, только напрасно отвлечет от работы. Да и у самой Касси есть чем заняться и не только указания раздавать. С этим девушка справилась быстро, а сама присоединилась к троице орков, которые ставили упоры под днище корабля, а после этого расчищали вокруг места. Работа тяжелая физически, а разумных не хватает, вот и пришлось работать наравне со всеми. Впрочем, Касси совсем не считала такое недопустимым, как некоторые знакомые капитаны. Она с детства наблюдала за отцом и его знакомыми и прекрасно знала, какое поведение умаляет авторитет офицера, а какое, наоборот, поднимает на недосягаемый уровень. Вот пить с командой до поросячьего визга — это действительно недопустимо, а вместе впрячься в тяжелую, но необходимую работу очень даже достойно. Впрочем, как только первоочередное и самое важное было сделано, Касси умчалась наружу, на разведку. Вот это точно больше не на кого было оставить. Орки слишком заметны, Тришка наблюдает за окрестностями, он уже взобрался на какую-то очень высокую, толстую металлическую трубу и теперь тщательно следит как за небом, так и за окрестностями. В принципе, этого достаточно, но Касси еще хотела найти местных жителей. На их помощь она и не надеялась, но хотела убедиться, что они хотя бы не будут мешать. И самое главное, не ударят в спину. Впрочем, последнего девушка почти не опасалась. Для того, чтобы ударить в спину, нужна решимость и желание действовать. Среди провалившихся нет таких инициативных. Всем известно, если нет массового провала, когда в ад падают целые материки вместе с населяющими их народами, пришельцами становятся самые ничтожные, слабые и ненужные разумные. Такие обычно сами не стремятся выжить, не интересуются ничем, что выходит за рамки их куцового опыта. Для империи даже они ценный ресурс. Какими бы ни были эти разумные, они являются источником знаний, пусть Могут многое рассказать, а иногда и вовсе попадаются настоящие самородки, которые своими сведениями помогают продвинуть вперед имперскую науку. Кроме того, это ведь еще и материал, позволяющий увеличить генетическое разнообразие местных жителей. Если совсем просто, дети провалившихся вовсе не обязательно наследуют их характер и моральные качества. Сейчас в Империи большой необходимости в разбавлении и крови нет, но и не помешает. Впрочем, так далеко Димонесса не заглядывала. Еще неизвестно, удастся ли договориться с провалившимися, но хотя бы дать им понять, что не стоит в ближайшее время находиться рядом с местом будущих боевых действий, определенно хотелось бы. Девушка не желала потом иметь на своей совести трупы местных, пусть даже и не слишком приятных жителей. Кася направилась в сторону города в надежде встретить кого-нибудь. Но не могли же они не заметить нашего появления. Хотя бы из любопытства могут ведь подойти, посмотреть, что за гости. Или у них и любопытство атрофировано. Лично Димонесса за свою жизнь ни разу не встречалась ни с одним из таких провалившихся. Это большая редкость. Из школьных уроков истории Касси знала, что проваливаются обычно около 1% жителей данной территории. Город, который находится на этом острове, довольно крупный. На глаз определить количество жителей девушка не могла, но предполагала, что их больше сотни тысяч. Соответственно, несколько сотен жителей должны оказаться провалившимися. Разумеется, часть уже погибла, часто среди таких провалившихся оказываются беспомощные, старые или вовсе больные. Но часть обязательно выжила. Почему же они не интересуются гостями? Тем более они сейчас должны быть напуганы и растеряны после провала. Кому не будет странно оказаться в незнакомом месте? Касси никогда даже не пыталась представить себе, как выглядит легендарная земля, однако догадывалась, что она очень отличается от Айкумены. Юная Демонесса разглядывала виды провалившегося острова и поражалась, насколько похоже идет развитие разных, почти никак не пересекающихся культур. Ей все казалось очень знакомым. Да, немного непривычные формы, таких заводов девушке видеть не доводилось, Однако она могла угадать назначение почти каждого увиденного рукотворного предмета или здания. Вот только непонятно, почему здесь все заброшено. За те несколько дней, что прошли со времени провала, дома и дороги не могли так обветшать. Крыши частью провалиться, а частью порасти травой или даже небольшими деревцами. Неужели здесь тоже была какая-то катастрофа? Эпидемия? Война? Следы присутствия местных девушка нашла случайно. Сначала увидела ветку, лежавшую прямо на дороге. Ветка явно обломана и еще не успела завять, а значит человек был здесь совсем недавно, не больше нескольких часов назад. С этого места Касси начала ходить кругами и в конце концов нашла автомобиль. Машина была довольно искусно замаскирована. Она уже прошла это место и, конечно,